Квартира Кариных. Дверь в квартиру Каринах была приоткрыта, и они вошли. «Здравствуйте, частый гость!» Карина любезно встретила Олега. «Привез вам приятеля. Я бы добавила очаровательного приятеля. А клоуна, который вам так нравился, я только что продала. Вы опоздали. Проходите». Здесь было человек десять-двенадцать. но в двухкомнатной квартире Кариных тесноты не ощущалось. Ваграм улыбнулся. Несколько минут назад он рассматривал репродукции, но никакая самая совершенная аппаратура не смогла бы передать то, что он увидел сейчас. Вся планета была усыпана розами. Посетители разговаривали довольно громко. «Москва вечером», — сказал кто-то. «А вот...» Москва ночью, дождь над спящей Москвой, и Москва утром, триптих. Человек любил жизнь не так, как мы с вами. Зачем так грубо? Просто талантлив, вот и вся разница. Разница серьезная. Вчера картин было больше. Как быстро покупают. А букет цветов в космосе продается? Да, десять тысяч. Десять тысяч! Простудиться можно! «Волга — двадцать тысяч, Мерседес — пятьдесят», — сказала Карина. «А что это? Железки? Тачки железные?» «Теперь и хирургу плати». «Ну, не везде же так. Это не успокаивает. У меня мать умерла, потому что не заплатили. Все тянули, тянули. Но это же не сезан. Десять тысяч. Это Карин. Не хотите — не покупайте». «Идите сюда. Лошадь смеется. Вот это да, она живая». Чудо! Слышно, как лошадь смеется. А сколько стоит, которая смеется? Не дешевле, чем букет цветов в космосе. Все больше не спрашиваю. Ограблю банк и приду. Я покупаю лошадь. Когда можно забрать картину? Сейчас договоримся, ответила Карина. Вот дает. Везет же людям. Наверное, поэт-песенник. Песенку начирикал, картину купил. Это не ваша жемчужина. «Надейся и жди, вся жизнь впереди». «Я корреспондент газеты «Комсомольская правда». «Лена, а почему о нем никто не знал? Вы же пишете об одних лауреатах. А как складывается жизнь у настоящего художника?» «Не хочется верить в его смерть». «Смерть одного человека. Кого это сегодня волнует? После Освенцимов и Майданаков мир перестал понимать, что такое трагедия». Молодому посетителю было лет девятнадцать. — Вы разве первый раз с этим сталкиваетесь? — спросила Карина. — Я вас обидел? Вам бы это не удалось. — Я слышал, вы когда-то хотели стать актрисой. Рядом с Вадимом можно было быть только его женой. И то не всегда удавалось. — Не всегда? — Да, не всегда. Вас интересует моя или его судьба? Краски, холсты, кисти — все это стоит недешево. «Но вы продавали картины?» «Нет, Вадим хотел, чтобы картины висели здесь». «А вы тоже хотели, чтобы они висели здесь?» «То, что хотела я, ровным счетом ничего не значило». «Так тоже бывает». «Так бывает? А может быть, не бывает иначе?» «Лена, а у вас есть какая-нибудь профессия?» «Я гример-парикмахер. Не звучит? Прозаично. Как это?» Жена художника кому-то делает прически и накладывает грим на увядшее личико. Мне надоели ваши вопросы. Разрешите, я вас сфотографирую. Как хотите. Я сниму трубку. Кто-то очень настойчив. Алло, вы завтра идете на банкет? Я занята. Карина повесила трубку. Вы, кажется, нащелкали меня в самых разных позах. Сдвинуться можно. Все хотят быть принцессами. Даже самые последние дурнушки. Но Москва не Париж, но это не мешает вам пользоваться французской косметикой. Когда лжет нравственность, косметика только утончается, сказал молодой посетитель лет девятнадцати. Конкуренция пущена в ход все средства, чтобы скрыть свои недостатки. Разрешите сфотографировать Алые водопады? Нет, неудачные репродукции скомпрометируют Вадима. Олег обратил внимание. что дверь открыл и закрыл за корреспондентом один из двух гигантов очевидно временных телохранителей кариной он их видел и в первое и во второе посещение выставки рядом с ними вдова могла быть абсолютно спокойной за свое богатство вы не устали отвечать на вопросы а мне все равно я же ничего не делаю а кто при жизни видел его картины я для статьи я видела «Вам этого мало?» «А другие?» Пока он бился над своей манерой, над цветом, для всех он оставался инженером. Он не учился в Академии художеств. Это было его комплексом. «Я вас понимаю. Меня? Я обычно, как все смертные. Я думаю о его жизни. Она так оборвалась. О его жизни надо было думать при его жизни. И ни у одной картины нет названия». Вадим считал, что картина сама за себя говорит. Барбизонцы тоже так считали. Камиль Кароу говорил, впечатление — это все. Л'impression — это Я помню, он показал лошадь своему приятелю. А приятель нахамил, что это неестественно, что лошадь смеяться не может. Ну, дураков на свете хватает. Нет, он был не дурак. Он был негодяй. Теперь всем все ясно. а Вадим наглухо закрылся от людей. Тут мог помочь только союз художников. Однажды Вадим обратился за помощью. С ним даже разговаривать не стали. А ежедневно бегать, умолять, клянчить. Унизительно. Да и когда? Утром на работу, вечером с работы. Нужно время и связи. Ваграм слышал разговор и подумал. На это нужна жизнь. Этому отдают жизнь. Гурькая ситуация. — сказал очень тихо Ваграму Олег. — Стыдно, что я о ней так плохо думаю. — А ты думай хорошо, — улыбнулся Ваграм. Какой-то посетитель шепнул на ухо Олегу. — Не побережье, а рай земной. Сады Эдема. Адама и Ева нет, но ясно, что они где-то тут. Обалденная кисть. А шоколадные сосны — вот. А клоун висит над планетой. Это же надо. Это как надо понимать, что вся наша земля манеж, а там наверху клоун смеется? Да? Нет? Обалденная кисть, прошептал Олег. А вы слышали, он еще и карикатуры на всех рисовал. Да, на всех? Спросил Олег. Ну, посетитель изобразил руками. На некоторых. Это было его хавтаймом. Посетитель обрадовался, что нашел собеседника. Не знаю. На ухо посетителю шепнул Олег. — Чуть погромче, — сказал посетитель. — А, вот это уже шедевр! А, шедевр! Нет, зеленая вселенная и море оранжевого цвета. Думаете, оно не бывает таким? Это вы его таким не увидели. — Не увидел, — с огорчением согласился Олег. — И я не увидел. А на самом деле оно такое. Я был в Прибалтике, на Перите. Такое один к одному. Тут двух мнений быть не может. Таких людей беспокоят только вечные истины. — Простите, — сказал молодой посетитель, — и все-таки меня удивляет, где ваш муж увидел планету, усыпанную розами, и чтобы по ней ходили одни влюбленные? Он что, газет не читал или телевизор не смотрел? — У нас телевизор испорчен, — быстро ответила Карина, а газеты из почтового ящика воруют. — А вы поставили квартиру на охрану? Нет. «А зачем?» Кариной не понравился вопрос. «Да вы что? застрахуйте все картины? Это не так легко сделать!» Карина не хотела говорить. «Тут нужны эксперты. Каждую картину надо оценить!» Молодой посетитель знал все. «Давайте я сам позвоню в госстрах. Хоть какая-то гарантия будет. Сейчас мне не до этого. Не было бы поздно!» «Прекрасные работы», — сказал Ваграм. «Это приятно!» Карина проявляла чрезвычайный интерес к Ваграмму. «Попробуйте добиться официальной выставки на Кузнецком или на Манеже. Москва должна познакомиться с таким художником». «Помогите, там ведь монстры сидят в мосхе». «А куда делась акварель винный погребок?» «Я ее продала». «Напрасно», — сказал Олег. «Деньги? Нужны деньги!» — Карина развела руками. «Деньги придуманы как компенсация за человеческие пороки», мягко сказал Ваграм, «как компенсация за нашу несостоятельность». «Я имею в виду бешеные деньги, а не те, которые отличают бездельника от труженика». «Какие они? Бешеные или в смирительной рубашке? Но кто вы без них? Ничтожество. А мне надоело быть ничтожеством. Надоели эти постоянные очереди, это нищенская жизнь». «Вадима нет. Ради кого?» «Спасибо за выставку», — сказал Олег. «Пожалуйста. Я рада, что вы приехали с таким милым приятелем». «Я вас где-то встречал», — сказал Ваграм. «Меня?» — приятно ответила Карина. «Да, вас. Именно вас. А вы не ошиблись?» Ваграм смотрел на Карину. «Ее лицо очень похоже на лицо Екатерины Борджио. Внебрачная дочь Александра Шестого. Сколько скрытых продолжений у знаменитого семейства. Как будто одно и то же лицо. Не может быть. Не может быть. Генетика лиц меня просто преследует. Я убежден, что это очень серьезно. Наверное, это имеет громадное значение в истории. Когда-нибудь наука займется этим подробно. и тогда откроются многие тайны человеческого коварства. Вслух Ваграм сказал. — Вы не помните? — О чем? — спросила Карина. — Эти лица идут еще из Древнего Рима, от Нерона, от побочной ветви Юлиев. — Какие лица? — Карина побледнела. Она хотела освободиться от взгляда Ваграма. — Спокойной ночи. Ваграм безразлично повернулся и пошел к выходу. — Спокойной ночи, — сказала Карина. — Странный у вас приятель. С Олегом она не простилась.